представился Бертом. Он внимательно изучил полицейское удостоверение Джека и, удовлетворенный подлинностью документа, сказал, что рад доставить их в полицейское управление, где Джек рассчитывал взять другую машину. Внутри джипа было восхитительно тепло и сухо. Как только двери машины закрылись и она двинулась в путь, Джек немного успокоился. Но когда они разворачивались посередине магистрали, партнер Берта, веснущатый молодой парень по имени Лео, увидел, как с противоположной стороны улицы что-то движется по снегу прямо к ним. Он сказал, «Эй, Берт, погоди-ка, что это там, кошка?» «Ну и что, даже если кошка?» — спросил Берт. «Но ведь в такую погоду кошки не гуляют. Кошки гуляют где и когда им забыл рассудиться». «Ты же любишь кошек и знаешь, насколько они своенравны», — Лео возразил. «Но ведь в такой холод она околеет на улице». маджип закончил разворот. А в тот момент, когда Берт притормозил, Джек через боковое окно вгляделся в неясную тень, прыгавшую по сугробам. Она передвигалась с кошачьей грацией. Позади этого существа могли быть и другие. Не исключено, что тут собралась вся эта кошмарная шайка, но сказать с уверенностью было сложно. Как бы там ни было, похоже на кошку, и привлекший внимание Лео, первый гоблин был уже в 10-15 метрах от машины. Лео сказал, «Слушай, останься на секундочку, я выйду и подберу эту бедную киску». «Нет, побыстрее отъезжайте отсюда», «Это, черт побери, никакая не кошка!» — выкрикнул Джек. Удивленный Берт оглянулся на него через плечо. Пенни, как автомат, стала выкрикивать ту же фразу. К ней присоединился Дэви. «Не пускайте их внутрь! Не пускайте их сюда! Нет, не пускайте!» Прижавшись лицом к окну своей и вглядываясь в темень, Лео произнес. «Господи, да вы правы! Это никакая не кошка!» «Давай быстрее!» — закричал Джек. А в этот момент существо прыгнуло и ударило стекло перед самым лицом Лео. Стекло треснуло, но не разбилось. Лео взвизгнул, подпрыгнул, отпрянув от окна и навалившись на Берта. Берт резко нажал на газ, мотор взревел, и колеса начали прокручиваться на месте. Ужасное существо прилипло к треснувшему стеклу. Пенни и Дэви закричали. Ребекка старалась отвлечь их от монстра он же смотрел на всех своими горящими глазами чувствуя жар этого нечеловеческого взгляда джек боролся с искушением разрядить свой револьвер в мерзкую тварь хотя уже знал что убить ее не сможет Машина наконец нащупали твердую почву и джип рванулся с места берт одной рукой держал руль а другой отталкивал от себя лео но тот не собирался менять позу. Гоблин лизал стекло своим черным языком. Джек был уже рядом с разделительным барьером посередине магистрали, и тут его начало заносить. Джек закричал. «Черт побери! Держи машину!» «Я не могу управлять, когда он цепился в меня», ответил Берт, указывая налево. Он садил локоть в бок напарника с достаточной силой, чтобы добиться результата, которого не дали предыдущие толчки. Лео немного придвинулся в сторону окна. Кошка, подобная тварь, оскалилась, засверкала в два ряда заостренных зубов. Берт удалось справиться с машиной буквально за секунду до того, как она могла удариться о барьер. Он снова нажал на газ. Мотор взревел. Вокруг них взлетели вихри снега. Лео издавал какие-то странные всхлипывающие звуки. а Дети кричали, а Берт зачем-то начал сигналить, будто рассчитывая этим звуком испугать и отогнать гоблина. Джек встретился взглядом с Ребекой и подумал, что у него самого, наверное, такое же растерянное лицо, как и у нее. В конце концов, тварь не удержалась на стекле и прилетела в сугроб. Лео пробормотал. «Боже, милостивый". И только тут неуверенно занял свое сиденье. Джек посмотрел в заднее окно, и снежной пелены появились другие твари. Кошмарные существа прыгали вслед за машиной, но не могли за ней угнаться и быстро отставали. Вскоре они исчезли из виду. Они все равно оставались в городе, где-то рядом, везде.